Глава одиннадцатая. «Итак пророчество родоского гребца сбылось, и на следующий день мы бежали из Деррахия». Хлебные амбары были разграблены, и я помню, как драгоценное зерно, разбросанное по улицам, похрустывало под нашими подошвами. Ликторам пришлось расчищать проход для цицерона нанося удары своими прутьями, чтобы тот прошел через охваченную смятением толпу. Но когда мы добрались до причала, обнаружилось, что по нему пройти еще труднее, чем по улицам. Похоже, капитана любого годного для плавания суденышка осаждали предложениями каких угодно денег, лишь бы тот переправил людей в безопасное место. Я видел душераздирающие сцены. Семьи со своими пожитками, тем, что могли унести вплоть до собак и попугаев, пытавшиеся силой пробиться на суда. Матрон, сдергивавших с пальцев кольца и предлагавших драгоценнейшие семейные вещи за место на скромной грибной лодке. Белый, похожий на куклу, труп младенца. Утонувшего когда объятое смятение мать уронила его со сходней. Гавань была так забита судами, что лишь через несколько часов Ялик забрал нас и перевез на военный корабль. К тому времени уже начало темнеть. Большая Родоская Квинкверема ушла. Родос, как и предсказал Цицерон, отступился от Сената. Катон взошел на борт, за ним поднялись остальные вожди, и мы тут же подняли якорь. Капитан предпочитал опасности ночного плавания, риску остаться там, где мы были. Отойдя на милю другую, мы оглянулись и увидели в небе громадное красное зарево. Впоследствии мы узнали, что взбунтовавшиеся солдаты сожгли все корабли в гавани. Чтобы их не заставили отплыть на Киркиру и сражаться дальше. Мы шли на веслах всю ночь. Гладкое море и скалистый берег серебрились в свете луны. Тишину нарушали только всплески весел и негромкие голоса в темноте. Сацерон долго разговаривал с глазу на глаз с Катоном, а позже рассказал мне, что тот был не просто спокоен, но безмятежен. Вот что может статься с человеком, всю жизнь преданным стоицизму. Он следовал велениям своей совести. Теперь он спокоен и полностью готов к смерти. По-своему он также опасен, как Цезарь и Помпей, заявил Цицерон. Я спросил, что он имеет в виду. Ответ последовал не сразу. Помнишь, что я написал в своем небольшом труде о политике? Кажется, это было так давно. Как кормчий должен заботиться о спокойном ходе судна, а о врача о здоровье больного, так государственный деятель. Должен заботиться о счастье своей страны. Ни Цезарь, ни Помпей никогда не думали о том, что должны преследовать эту цель. Для них важна только личная слава. То же самое относится и к Катону. «Я говорю тебе, этот человек доволен уже тем, что прав» хотя именно его убеждения завели нас сюда, на хрупкое суденышко, плывущее в одиночестве под луной вдоль чужеземных берегов. В тот день Цицерон совершенно разочаровался во всем, что было, по правде говоря, неосмотрительно. Добравшись до Киркиры, мы обнаружили, что красивый остров переполнен спасшимися бойни при форсале. Слышались ужасающие рассказы о хаосе в наших войсках и бездарном управлении ими. Известие о самом Помпее не поступало. Если он был жив, то не отправлял никаких посланий. Если же мертв, то никто не видел его тела. Он словно исчез с лица земли. В отсутствие главноначальствующего Катон созвал заседание Сената в храме Зевса, на вдающемся в море Мусу, чтобы решить, как дальше вести войну. Некогда многочисленное собрание сократилось до полусотни человек. Цицерон надеялся воссоединиться с сыном и братом, но не смог их найти. Вместо них он увидел других выживших. Метелл Сципиона, Афрания и сына Помпея Гнея младшего, убежденного, что поражение отца было следствием предательства. Я заметил, что Гней свирепо поглядывает на Цицерона и боялся, что он может представлять для него опасность. Еще там присутствовал Кассий, а вот Барба не было. Оказалось, что он как многие другие сенаторы, пал в бою. Снаружи стояла жара, ослепительно светило солнце, а внутри храма было прохладно и сумрачно. Зевс, высотой в два человеческих роста, равнодушно глядел вниз, где потерпевшие поражения смертные вели свои споры. Катон начал с заявления о том, что в отсутствие Помпея Сенат обязан назначить нового главноначальствующего. Им должен стать, согласно древнему обычаю, старейший из бывших консулов. И поэтому я предлагаю Цицерона, объявил он. Цицерон разразился хохотом. Все повернули головы и посмотрели на него. «Вы это всерьез, сенаторы?» — недоверчиво спросил он. «После всего, что случилось, вы считаете, что я должен принять на себя управление этим бедствием? Если бы вы нуждались в моем руководстве, вам следовало бы прислушаться к моим советам раньше» и тогда мы не оказались бы в нынешнем отчаянном положении. Я решительно отказываюсь от подобной чести». С его стороны было неблагоразумно говорить так резко. Он был измучен и перевозбужден, но остальные находились в том же состоянии, а некоторые к тому же были ранены послышались раздраженные недовольные крики. Наконец, всех унял Катон, сказавший, «Судя по словам Цицерона, он расценивает наше положение как безнадежное и призывает к миру». «Вне всяких сомнений», — ответил Цицерон, «разве мало хороших людей уже принесено?» «На алтарь твоей философии!» Тут подал голос Цепион. «Мы побеждены, но не разгромлены. У нас все еще есть верные союзники по всему миру. Особенно царь Юба в Африке. Так вот, до чего мы должны опуститься? Сражаться бок о бок с нумидийскими варварами против своих сограждан? — еще больше распалился Цицерон. — Тем не менее, у нас все еще есть семь орлов. — Семь орлов! Это было бы прекрасно, если бы мы сражались с галками. — Да что ты понимаешь в сражениях? — вопросил молодой Помпей. — Ты презренный старый трус! С этими словами он вытащил меч и ринулся на Цицерона. Я был уверен, что тому пришел конец. Но Гней, со сноровкой человека, искусно владеющего клинком, в последний миг удержал руку, так что кончик меча лишь коснулся шеи оратора. — Я предлагаю убить предателя и прошу у сената дозволения сделать это немедленно. — воскликнул он и нажал на меч чуть сильнее. Цицерону пришлось откинуть голову, чтобы ему не пронзили горло. «Остановись, Гней!» — крикнул Катон. «Ты навлечешь позор на своего отца! Они с Цицероном друзья, и твой отец не захотел бы видеть, как ты его оскорбляешь. Вспомни, где ты, и опусти меч!» Сомневаюсь, что кто-нибудь другой смог бы остановить сына Помпея Великого, когда кровь кинулась ему в голову. Мгновение другое, этот молодой зверь колебался, но потом убрал меч, выругался и зашагал к своему месту. Цицарон выпрямился и уставился прямо перед собой. Струйка крови, стекавшая по его шее. Запачкала тогу. «Послушайте меня, сенаторы», — сказал Катон. «Вы знаете, что думаю я. Когда над нашей республикой нависла угроза, я считал, что наше право и наш долг заставить каждого гражданина, пусть равнодушного, пусть плохого, поддержать наше дело» и защитить государство. Но теперь республика пропала. Он помолчал, и по сторонам, никто не спорил с ним. «Теперь, когда наша республика пропала, — тихо повторил Катон, — даже я считаю, что заставлять кого бы то ни было разделять несчастье вместе с ней бессмысленно и жестоко. Пусть те, кто желает продолжить бой, останутся здесь, и мы обсудим, как быть дальше. А те, кто желает устраниться от борьбы, пусть покинут наше собрание, и никто да не причинит им вреда. Какое-то время все оставались на местах, а потом Цицерон очень медленно встал. Он кивнул Катону, зная, что тот спас ему жизнь. Повернулся и вышел, расставшись с храмом, с делом сената, с войной и с публичной жизнью. Цицерон боялся, что его убьют если он останется на острове, Гней или один из его товарищей. Поэтому мы уехали в тот же день. Плыть обратно на север было нельзя, берег мог оказаться в руках врага. Мы медленно двигались на юг, и спустя несколько дней прибыли в Патры, портовый город, где я жил во время своей болезни. Как только корабль причалил, Цицерон с одним из ликторов, послал весточку своему другу Манию Курию, сообщив, что мы здесь. Не дожидаясь ответа, мы наняли носилки и носильщиков, чтобы нас и нашу поклажу доставили в дом Курия. То ли наш ликтор заблудился, то ли его соблазнили таверный Патр. С тех пор, как мы покинули Киликию, все шесть ликторов со скуки принялись пить, как лошади. Как бы то ни было, мы появились на вилле раньше нашего посланника и узнали, что Курий два дня назад уехал по делам. Но затем услышали в доме голоса беседующих мужчин, звучавшие очень знакомо. Мы переглянулись, будучи не в силах поверить своим ушам, а потом поспешили мимо управляющего в таблинум, и нашли там тесно сгрудившихся Квинта, Марка и Квинта-младшего. Они повернулись, изумленно уставились на нас, и я сразу ощутил замешательство. Я почти не сомневался, что эти трое говорили дурно о нас, вернее о Цицероне. Должен добавить, правда, что замешательство через мгновение прошло. Цицерон его даже не заметил. И мы ринулись друг к другу и стали целоваться и обниматься с искренней любовью. Я был потрясен тем, насколько осунулись все трое. Они выглядели затравленными, как и другие выжившие при форсале, хотя и старались не показывать этого. Квин старший воскликнул. «Поразительная удача!» Мы наняли судно и намеревались завтра отправиться в Киркиру, услышав, что там собирается сенат. Подумать только! Мы могли бы с вами разминуться. Что случилось? Заседание закончилось раньше, чем ожидалось? — Нет, еще идет, насколько мне известно, — ответил Цицерон. — Но ты не с ними? — удивился его брат. — Давай обсудим это позже. «Сперва позволю слышать, что случилось с вами». Его родные стали рассказывать свою историю по очереди, как бегуны, передающие друг другу палочку во время эстафеты. Сперва о месячной погоне за Цезарем и случайных стычках по дороге, а затем о великом столкновении при форсале, накануне битвы, Помпею приснилось, будто он входит в храм Венеры-победительницы в Риме и преподносит богине военную добычу, а люди рукоплещут ему. Помпей проснулся довольный, сочтя это добрым предзнаменованием. Но потом кто-то заметил, что Цезарь именует себя прямым потомком Венеры, и Помпей немедленно решил что смысл сна прямо противоположен тому, на который он надеялся. «С той поры, — сказал Квинт-старший, — он как будто смирился с поражением и вел себя соответственно. Оба Квинта стояли во втором ряду и поэтому избежали худшего, а вот Марк находился в самой гуще битвы. Он считал, что убил по меньшей мере четырех врагов, одного копьем, троих мечом, и был уверен в победе до тех пор, пока когорты десятого легиона Цезаря не поднялись перед ними, будто вышли прямо из-под земли. Наши подразделения рассыпались. «Это была бойня, отец», — сказал сын Цецерона. Почти месяц они добирались до западного побережья, терпя лишения и стараясь не наткнуться на дозорных Цезаря. — А Помпей? — спросил Цицерон. — О нем есть известия? — Никаких, — ответил его брат. — Но, кажется, я догадываюсь, куда он направился. — На восток, к Лесбасу. Он отослал туда Корнелию дожидаться вестей о его победе. Уверен, что, потерпев поражение, Помпей отправился к ней за утешением. Вы же знаете, как он ведет себя со своими женами. Цезарь тоже наверняка догадался об этом. Он рвется за ним, как наемный головорез за беглым рабом. «Я оставлю на Цезаря в этой гонке». Если он поймает Помпея и убьет его, какой поворот, по-твоему, наступит в войне? О, похоже, война будет продолжаться, что бы ни случилось, — вздохнул Цицерон. Но уже без меня. И он рассказал, что произошло на Киркире. Я убежден, что Цицерон не собирался быть легкомысленным. Он просто был счастлив, найдя своих родных живыми, и, конечно, эта веселость сказалась на его замечаниях. Но когда он повторил не без удовольствия свою колкость насчет орлов и галок, высмеял саму мысль о том, что должен был возглавить это обреченное дело — и посмеялся над тупоголовостью младшего Помпея, в сравнении с ним даже отец его выглядит смышленым. Я увидел, что Квинт-старший начал раздраженно двигать челюстью, а Марк, судя по его лицу, выказал полнейшее неодобрение. «Значит, вот как?» — спросил Квинт холодным безжизненным голосом. «Наша семья покончила со всем этим делом». «Ты не согласен?» — повернулся к нему Цицерон. «Я нахожу, что тебе стоило бы посоветоваться со мной». «Как я мог посоветоваться с тобой? Тебя там не было». «Да, не было. А как я мог там быть?» «Я сражался на войне, пойти на которую побудил меня ты» а потом старался спасти себя, твоего сына и твоего племянника. Слишком поздно Цицерон увидел, что дал Маху. «Мой дорогой брат, уверяю тебя, твое благо, благо всех вас, всегда стояло для меня на первом месте. «Избавь меня от своих словесных ухищрений, Марк!» — отозвался тот. Для тебя на первом месте всегда стоял ты сам. Твоя честь, твое восхождение к власти, твои интересы. А когда другие мужчины шли на смерть, ты оставался позади, со стариками и женщинами, наводя глянец на свои речи и плоские остроты. Пожалуйста, Квинт, вот-вот ты скажешь то, о чем потом пожалеешь предупредил Цицерон, младшего брата. «Я жалею об одном, что не сказал этого несколько лет назад. Поэтому скажу теперь, а ты будь так любезен, останься сидеть и в кои-то веки послушай меня. Всю жизнь я был твоим придатком и значу для тебя не больше бедняги Тирона, который подорвал здоровье служа тебе». Нет, даже меньше, ведь я, в отличие от него, не умею записывать твои речи. Когда я стал наместником Азии, ты хитростью заставил меня оставаться там два года вместо одного, чтобы оплатить моими деньгами свои долги. Во время твоего изгнания я чуть не погиб, сражаясь с Клодием на улицах Рима. А когда ты вернулся домой, меня вознаградили тем, что снова выпроводили. Сардинию, чтобы умаслить Помпея. И вот теперь, большей частью благодаря тебе, я здесь, на стороне проигравших в гражданской войне, хотя для меня было бы большой честью стоять бок о бок с Цезарем, который отдал мне легион в Галии. Квинт-старший наговорил еще много чего в том же духе, Сацерон вынес все это, не сказав ни слова и не шевельнувшись. Разве что сжимал и разжимал руки на подлокотниках кресла. Его сын Марк наблюдал за происходящим белый от потрясения, а молодой Квинт ухмылялся и кивал. Мне же очень хотелось уйти. Но я не мог. Неведомая сила приковала меня к месту. Постепенно Квинт пришел в такую ярость, что к концу своей речи задыхался. Его грудь вздымалась, будто он поднимал тяжелый груз. — Ты предал дело Сената, не посоветовавшись со мной и не учитывая моих интересов. Это твой последний по времени себелюбивый поступок, — закончил он. В отличие от тебя, я не позволял себе быть восхитительно двусмысленным и сражался при форсале. Теперь я меченый. У меня нет выбора. Надо найти Цезаря, где бы он ни был, и молить его о прощении. И поверь, когда я его увижу, то найду, что рассказать о тебе». С этими словами Квинт вышел из комнаты, его сын поспешил за ним. После недолгих колебаний ушел и юный Марк. Цицерон продолжал сидеть неподвижно в пугающей тишине. В конце концов я спросил, не принести ли ему что-нибудь, а когда он не ответил, мне подумалось уж, не хватил ли его удар. Потом я услышал шаги. Это возвращался Марк. Он опустился на колени рядом с креслом. "Я попрощался с ними отец. Я останусь с тобой в какой-то веке, лишившись дара речи". Цицерон схватил его за руку, а я удалился, чтобы они могли поговорить. Позже Цицерон отправился в постель и следующие несколько дней оставался в своей комнате. Он отказывался повидаться с доктором. «Мое сердце разбито, и ни один греческий знахарь не может его исцелить». Свою дверь он теперь держал на запоре. Я надеялся, что Квинт вернется, И их отношения наладятся, но тот, как видно, говорил всерьез и покинул город. Когда Курий вернулся из деловой поездки, я как можно сдержаннее объяснил, что случилось. Мы трое, я, он и Марк, пришли к выводу, что нам лучше нанять судно и отплыть обратно в Италию, пока стоит благоприятная погода. Итак, мы пришли к чудовищному парадоксу. Цицерону будет безопаснее в стране подвластной Цезарю, чем в Греции, где шайки вооруженных сторонников Сената рвутся покончить с теми, кого считают предателями. Как только Цицерон воспрял духом настолько, что стал задумываться над будущим, он одобрил этот замысел. Я предпочел бы умереть в Италии, а не здесь. Когда подул хороший юго-восточный ветер, мы сели на корабль. Плавание прошло спокойно, и после четырех дней, проведенных в море, мы увидели на горизонте огромный маяк Брундизия. Это было благословенное зрелище. Сацерон провел вдали от Родины полтора года. Я больше трех лет. Боясь ожидавшего его приема, Цицерон остался в своей каюте под палубой, а мы с Марком сошли на берег, чтобы найти жилье. Для первой ночи мы не смогли отыскать ничего лучшего, чем шумная гостиница рядом с портом. Мы решили, что для Цицерона безопаснее сойти на берег в сумерках, в обычной тоге, взятой им у Марка. А не в собственной, с пурпурной сенатской каймой. Дело осложнялось присутствием шести ликторов, напоминавших хор в трагедии. Нелепо, но не располагавший никакой властью Цицерон, все еще обладал империем, как наместник Киликии. Он по-прежнему выступал против того, чтобы нарушить закон и отослать своих спутников прочь. Да они и не оставили бы его не получив оплаты. Поэтому ликторам пришлось спрятать лица в складках ткани. Для них тоже были сняты комнаты. Цицерон счел все это настолько унизительным, что после бессонной ночи решил объявить о своем присутствии самому верховному представителю Цезаря в городе и принять любую участь, на которую его обрекут. Он велел мне поискать среди его писем послание от Далабелы, обещавшего ему безопасность. Все, что тебе применительно к твоему достоинству не потребуется и спросить у императора, тебе при доброте Цезаря будет легче всего лично у него и спросить. Отправившись к военному начальнику, я взял письмо с собой. Новым властителем этой области оказался Публий Ватиний, известный всем как самый уродливый человек в Риме и старый противник Цицерона. Именно Ватиний, будучи трибуном, первый предложил закон, дававший Цезарю обе галлии и войско на пять лет. Он сражался вместе со своим вождем предерахии и вернулся, чтобы принять под начало всю Южную Италию. К счастью для Цицерона. Он помирился с Ватинием несколько лет назад, когда по просьбе Цезаря защищал его от обвинения во взяточничестве. Как только Ватини услышал о моем появлении, меня сразу же провели к нему, и он приветствовал меня самым дружеским образом. Всеблагие боги, он и вправду был уродлив. Косоглазый, с золотушными наростами, цвета родимых пятен на лице и шее, но разве имело значение, как он выглядел? Едва взглянув на письмо до Лабеллы, он заверил меня, что для него большая честь приветствовать вернувшегося в Италию Цицерона, что он будет защищать его достоинство, как без сомнения этого пожелал бы Цезарь и постарается найти для него подобающее жилище в ожидании распоряжений из Рима. Последние слова прозвучали. Зловещие. «Могу я спросить, кто даст эти распоряжения?» — осторожно полюбопытствовал я. «Вообще-то это хороший вопрос. Мы все еще налаживаем управление. Сенат назначил Цезаря диктатором на год. Наш Сенат, хочу я сказать», — добавил Ватиний, подмигнув. Но Цезарь все еще гонится за своим бывшим главноначальствующим, потому в его отсутствие власть принадлежит начальнику конницы. — И кто этот начальник? — Марк Антоний. Я совсем пал духом. В тот же день Ватиний послал отряд легионеров, и сопровождаемые ими мы перебрались в дом посреди тихого квартала переправив туда всю поклажу. Цицерона всю дорогу несли в закрытых носилках, чтобы его присутствие оставалось тайной. Нас поселили в маленькой вилле, старой, с толстыми стенами и крошечными окнами. Снаружи поставили караул. Сперва Цицерон чувствовал одно лишь облегчение от того, что он снова в Италии. И лишь понемногу начал понимать, что на самом деле находится под стражей. Нет, ему не препятствовали покидать виллу. Он сам не решался соваться за ворота, и поэтому мы так и не узнали, какие приказы получили охранники. В Атиней пришел проверить, как устроился знаменитый оратор и намекнул, что для него будет опасно покидать дом. Уже того, тем самым он проявит неуважение к гостеприимству Цезаря. Впервые мы изведали жизнь при диктатуре. Больше не существовало свобод, судей, судов. Все решало прихоть правителя. Цицерон написал Марку Антонию, прося дозволения вернуться в Рим. Но сделал это без особой надежды. Они с Антонием всегда были вежливы друг с другом, однако их разделяла давнишняя неприязнь. Отчим Антония, публи Лентулсура, был одним из пяти участников заговора Кателины, казненных Цицероном. Неудивительно, что Марк Антоний отказал ему. «Судьба Цицерона, — ответил он, — касается Цезаря, и пока правит Цезарь, Цицерон должен оставаться в Брундизии. Я бы сказал, что последующие месяцы были худшими в жизни Цицерона, даже хуже первого изгнания в Фессалонике. По крайней мере, тогда существовала республика, за которую стоило бороться. Эта борьба была делом чести, и семья его оставалась сплоченной. Теперь Все, что поддерживало его тогда, исчезло. Повсюду царили смерть, бесчестие и раздор. И столько смертей, скольких старых друзей не стало. Смерть почти что ощущалась в воздухе. Через несколько дней после нашего приезда в Брундизе явился гай матей Кальвена богатый член сословия всадников и близкий товарищ Цезаря. Он рассказал, что Милон с Целием Руфом погибли, пытаясь устроить беспорядки в компании. Милон, возглавивший отряд своих оборванцев-гладиаторов, был убит в сражении одним из центурионов Цезаря, а Руфа казнили на месте испанские и гальские конники, которых тот пытался подкупить. Смерть Руфа, которому было всего 34 года, стала особенно тяжелым ударом для Цицерона, и он расплакался, гораздо сильнее, чем когда узнал о судьбе Помпея Великого. Известие о Помпеи нам принес сам Ватиний. Ради такого случая на его уродливом лице отобразилось подобие горя. Есть хоть какие-нибудь сомнения, спросил цицерон. Ни малейших. Я получил сообщение от цезаря. Он видел его отрубленную голову, ответил наш гость. Ццерон побелел и сел. И я вообразил эту массивную голову с густыми волосами, эту бычью шею. «Наверное, понадобилось немало усилий, чтобы ее отрубить», — подумал я. И Цезарю предстало жуткое зрелище. «Цезарь заплакал, когда ему показали голову», — добавил Ватиний, будто прочитавший мои мысли. «Когда это произошло?» — спросил Цицерон. «Два месяца назад». Ватиний прочитал вслух выдержку из сообщения Цезаря. Как следовало из него, Помпей сделал именно то, что предсказал Квинт. Бежал из Фарсала на Лесбос, чтобы искать утешение у Карнелии. Его младший сын Секст также был с нею. Вместе они сели на Трирему и отплыли в Египет, в надежде уговорить фараона присоединиться к ним. Помпей бросил якорь у берега Пелузия и послал весть о своем прибытии. Но египтяне слышали о несчастье при Фарсале и предпочли принять сторону победителя. При этом они не стали отсылать Помпея прочь, так как увидели возможность завоевать доверие Цезаря, разобравшись с его врагом. Бывшего военачальника пригласили сойти на берег для переговоров. За ним послали лодку — где были Ахилла, возглавлявший египетское войско, и несколько старших центурионов, которые раньше служили под началом Помпея, а теперь возглавляли римские отряды, защищавшие фараона. Несмотря на мольбы жены и сына, Помпей сел в нее. Убийцы подождали, пока он сойдет на берег. После этого один из них, военный трибун Луций с Септимий, Пронзил его сзади мечом. Ахилла, в свою очередь, вытащил кинжал и порнул Помпея. То же самое сделал и второй римский центурион Сальвий. Цезарь желает, чтобы стало известно. Помпей храбро встретил смерть. Согласно свидетельству очевидцев, он обеими руками набросил тогу на лицо и упал на песок, читал публиватиней. Он не просил и не умолял о пощаде, только слегка застонал, когда его добивали. Крики Корнелии, наблюдавшей за убийством, были слышны с берега. Цезарь отстал от Помпея всего на три дня. Когда он прибыл в Александрию, Ему показали голову Помпея и его кольцо с печаткой, на которой вырезан лев, держащий в лапах меч. Цезарь запечатал им свое письмо, свидетельствуя о правдивости рассказанного. Тело было сожжено там, где оно упало, и Цезарь велел отослать пепел вдове Помпея. С этими словами Ватиний свернул письмо и передал своему помощнику. «Мои соболезнования!» — сказал он и поднял руку, отдавая последнюю почесть. «Он был превосходным солдатом!» «Но недостаточно превосходным!» — сказал Цицерон после того, как гость ушел. «Позже он писал Аттику!» Конец Помпея никогда не внушал мне сомнений, ведь все цари и народы пришли к убеждению о полной безнадежности его дела, так что я считал, что это произойдет, куда бы он ни прибыл. Не могу не горевать о его судьбе, ведь я знал его как человека неподкупного, бескорыстного и строгих правил. Вот и все, что он сумел сказать. Цицерон никогда не оплакивал эту потерю, и впоследствии я очень редко слышал из его уст имя Помпея. Теренция не дала понять, что навестит Цицерона, и он тоже не просил ее повидаться с ним, а наоборот написал «Для твоего выезда при нынешних обстоятельствах нет оснований, пути дальний и небезопасный». Да я и не вижу, чем можешь ты помочь, если приедешь. Той зимой Сацарон часто сидел у огня и мрачно размышлял о положении своей семьи. Его брат и племянник, которые все еще были в Греции, писали и говорили о нем в самых ядовитых выражениях. И Ватиний, и Атик показывали ему копии этих писем. Жена, с которой Цицерон не имел никакого желания встречаться, отказывалась посылать ему деньги, чтобы оплачивать повседневные расходы. А когда он, в конце концов, устроил так, чтобы Аттик перевел ему кое-какие средства через местного банкира, выяснилось, что Торенция удержала две трети для себя. Сын его проводил много времени вне дома, пьянствуя с местными солдатами и отказываясь уделять внимание занятиям. Он мечтал о войне и часто отзывался о положении, в котором оказался его отец, с открытым презрением. Но больше всего Цицероны тяготили думы о дочери. От Аттика он узнал, что Далабелла, вернувшись в Рим как трибун плебеев, совсем забыл о Туллии. Он оставил супружеский кров и вступал в связь с женщинами по всему городу. Самой известной из них была Антония, жена Марка Антония. Эта измена взбесила начальника конницы, хотя тот совершенно открыто жил со своей любовницей волумней Кеферидой, актрисой, выступавшей в обнаженном виде. Позже он развелся с Антонией и женился на Фульвии, вдове Клодия. Долабелла не дал Тули никаких денег на содержание, а Теренция, несмотря на многочисленные просьбы Цицерона, отказывалась платить ее кредиторам, говоря, что это обязанность мужа Тулии. Цицерон полностью винил себя за крушение своей общественной и личной жизни. «Погибаю из-за собственной ошибки», — писал он Аттику, — «ведь никакого зла не причинил мне случай, все навлекла вина. Среди этих несчастий есть одно превосходящее все, что я оставлю мою несчастную дочь, лишенной наследства, всего имущества». Весной, все еще не имея известия от Цезаря, говорили, что тот находится в Египте со своей последней любовницей — Клеопатрой. Цицерон получил письмо от Туллии, объявлявшей, что хочет присоединиться к отцу в Брундизии. Его встревожило то, что дочери предстояло предпринять такое трудное путешествие в одиночку, но останавливать ее было поздно. Тулья позаботилась о том, чтобы пуститься в путь к тому времени, как отец узнает о ее намерениях. Никогда не забуду, как ужаснулся Цицерон, когда она наконец прибыла к нам спустя месяц пути, в сопровождении лишь одной служанки и одного пожилого раба. ⁇ Моя дорогая девочка, не говори, что это вся твоя свита. «Как твоя мать могла допустить такое?» — возмутился Цицерон. «Тебя могли ограбить по дороге или сделать что-нибудь похуже». «Теперь уже не стоит беспокоиться об этом, отец», — возразила молодая женщина. «Я здесь цела и невредима. И то, что я снова тебя вижу, затмевает все опасности и неудобства». Путешествие показало силу духа, который горел в этом хрупком теле, и вскоре присутствие Тулии осветило наш дом. Комнаты, закрытые на зиму, начали мыть и переустраивать. Появились цветы, еда стала лучше, и даже юный Марк пытался вести себя пристойно в ее обществе. Но еще важнее улучшений в домашнем хозяйстве — Было то, что Цицерон воспрянул духом. Тулия была молодой женщиной, но обладала таким умом, что, родись она мужчиной, из нее вышел бы хороший защитник. Она читала стихи, философские трактаты и, более того, понимала их достаточно хорошо, чтобы отстаивать свои взгляды в спорах с отцом. Она не жаловалась на свои беды, а лишь отмахивалась от них. «По-моему, таких, как она, земля еще не видовала, писал Цицерон Аттику. Чем больше он восхищался дочерью, тем больше гневался на Торенцию за то, как она обращалась с Тулей. Время от времени он бормотал. «Что это за мать, которая позволяет своей дочери...» Путешествовать на сотни миль без спутников. Или сидит, сложа руки, и обрекает ее на унижение от торговцев, чьи счета она не может оплатить. Однажды вечером, когда мы ужинали, он напрямик спросил Тулию, чем, по ее мнению, можно объяснить поведение Торренции. Та ответила просто Деньгами. Но это же нелепо. Деньги это так. «Унизительно!» — воскликнул оратор. Она вбила себе в голову, что Цезарю понадобятся огромные средства для оплаты расходов на войну. И единственный способ достать их — отнять собственность у его противников. А ты среди них главный. И поэтому она оставила тебя жить в нужде? Какой в этом смысл? Тулия поколебалась, прежде чем ответить. Отец, последнее, чего я хочу, это умножать твои тревоги, сказала она наконец. Поэтому до сегодня я ничего не говорила. Но теперь ты, похоже, окреп, и думаю, тебе следует знать, почему я решила приехать и почему мать хотела меня остановить. Они с Филатимом расхищали твое имущество месяцами. Может быть, даже годами. Не только доходы с твоих имений, но и твои дома. Некоторые ты теперь вряд ли узнаешь, они почти полностью обобраны. Сперва Цицерон отнесся к ее словам с недоверием. Этого не может быть. Почему? Как она могла так поступить? Могу лишь передать ее слова». Из-за собственной глупости он может докатиться до разорения, но я не позволю влечь с собой меня. Помолчав, Тулия тихо добавила. — Если хочешь знать правду, я считаю, что она забирает обратно свое преданное. Цицерон начал понимать, что происходит. — Ты хочешь сказать, что она разводится со мной? «Не думаю, что она решила все окончательно, но, полагаю, принимает меры предосторожности на тот случай, если дело дойдет до этого, и ты больше не захочешь ее обеспечивать». Тулия перегнулась через стол и схватила Цицерона за руку. «Постарайся не слишком сердиться на нее, отец. Деньги для нее означают лишь независимость». Она все еще сильно привязана к тебе, я знаю. Цицерон, будучи не в силах совладать со своими чувствами, встал из-за стола и вышел в сад. Из всех бед и предательств, постигших Цицерона в последние годы, это стало самым тяжелым. Оно венчало череду его неудач. Сацерон был растерян и подавлен. Ему приходилось еще труднее от того, что Тулия умоляла ничего не говорить до тех пор, пока он не встретится с Теренцией. Иначе мать узнает, что это она обо всем рассказала. При этом такая встреча казалась делом далекого будущего. А потом, совершенно неожиданно, когда нам начала досаждать летняя жара, пришло письмо от Цезаря. Диктатор Цезарь шлет привет императору Цицерону. Я получил несколько посланий от твоего брата, который жалуется на твою нечестность по отношению ко мне и настаивает, что если бы не твое влияние, он никогда не обратил бы против меня оружие. Я переслал эти письма Бальбу, чтобы он передал их тебе. Можешь сделать с ними все, что пожелаешь. Я помиловал твоего брата и его сына. Они могут жить, где захотят. Но у меня нет желания возобновлять с ним отношения. Его поведение в отношении тебя подтверждает то предубеждение, которое начало у меня складываться против него еще в Галии. Я двигаюсь впереди своего войска и вернусь в Италию раньше, чем ожидалось, в следующем месяце, высадившись в Таренте. Надеюсь, тогда нам удастся встретиться, чтобы раз и навсегда уладить дела, касающиеся твоего будущего. Тулия очень взволновалась, прочитав то, что назвала «прекрасным письмом». Но ее отец втайне был озадачен. Он надеялся, что ему дозволят тихо, без шумихи, вернуться в Рим. И с ужасом думал о будущей встрече с Цезарем. Диктатор без сомнения повел бы себя достаточно дружелюбно, но его приспешники были грубыми наглецами. Однако никакая вежливость не могла скрыть сути. Цицерону придется умолять завоевателя, неспровергшего государственное устройство Рима, сохранить ему жизнь. Тем временем из Африки почти каждый день поступали сообщения о том, что Катон собирает огромное войско, намереваясь и дальше сражаться за республику. Ради Тулии Цицерон принял жизнерадостный вид и предался мучительным угрызением совести, едва она отправилась в постель. «Ты знаешь, что я всегда пытался идти по правильному пути, спрашивая самого себя, как история оценит мои поступки?» — сказал он мне. Что ж, в данном случае я могу не сомневаться в ее приговоре. История скажет, что Цицерона не было с Катоном среди защитников правого дела, потому что под конец Цицерон стал трусом. О, как же я все запутал, Тирон! Я искренне считаю, что Таренция совершенно права, спасая все, что можно, с потерпевшего крушение судна и разводясь со мной. Вскоре после этого Ватиний принес вести о том, что Цезарь высадился в Таренте и желает видеть Цицерона послезавтра. «Куда именно нам отправиться?» — спросил Цицерон. «Он остановился на старой вилле Помпея у моря. Знаешь ее?» — задал вопрос гость. Цицерон кивнул. Без сомнения он вспоминал свое последнее пребывание там, когда они с Помпеем швыряли камешки в волны. «Знаю», — сказал он тихо. Ватинина настоял на том, чтобы приставить к нам солдат, хотя Цицерон сказал, что предпочел бы путешествовать без большого шума. «Нет, боюсь, об этом не может быть и речи». В округе слишком опасно. Надеюсь, мы вскоре встретимся при более счастливых обстоятельствах. Удачи с Цезарем. Ты найдешь его любезным, я уверен. Позже, когда я провожал его к выходу, Ватиний сказал. «У него не очень счастливый вид. Он чувствует себя глубоко униженным», — объяснил я. А то, что ему придется преклонить колени в бывшем доме своего прежнего начальника, только добавит неловкости. Я могу предупредить об этом Цезаря. Мы отправились в путь на следующее утро. Впереди десять конников, за ними шесть ликторов, затем повозка, где поместились Цицерон, Тулия и я, затем молодой Марк, ехавший верхом, Дальше мулы слуги с поклажей, и, наконец, еще десять конников. Калабрийская равнина была плоской и пыльной. Мы почти никого не видели, разве что изредка овечьих пастухов и крестьян, выращивавших оливки. «Я понял, солдаты нужны вовсе не для защиты, а для того, чтобы цицерон не сбежал» мы остановились на ночлег в Урии, где для нас отвели дом и на следующий день продолжили путь. В середине дня, когда мы были всего в трех милях от Тарента, вдалеке показалась длинная колонна направлявшихся к нам конников. Среди все возраставшей жары и пыли они казались бледными призраками. И лишь когда до них осталось несколько сотен шагов, Я понял по красным гребням на шлемах и штандартам в середине колонны, что это солдаты. Наш караван остановился, начальник спешился, направился к Цицерону и сказал, что приближающиеся конники несут личный штандарт Цезаря. Это были его гвардейцы претарианцы и с ними сам диктатор. Все благие боги. «Он собирается расправиться со мной здесь, на обочине, как думаете?» — произнес Цицерон. Но потом, увидев ужас на лице Тулии, добавил, то была шутка, дитя. Если бы он хотел моей смерти, это случилось бы уже давно. «Что ж, давайте покончим с этим. Пойдем со мной, Тирон. Ты вставишь это в свою книгу». Он вылез из повозки и окликнул Марка, приглашая его присоединиться к нам. Колонна Цезаря растянулась примерно на сто шагов и развернулась поперек дороги, словно готовилась к бою. Она была огромной, четыре или пять сотен человек. Мы пошли к ним. Цицерон шагал между Марком и мной. Сперва я не мог разглядеть Цезаря среди всадников, но потом кто-то высокий спрыгнул с седла, снял шлем, отдал его помощнику и двинулся к нам, приглаживая волосы. И я понял, что это он. Это казалось чем-то необыкновенным. Приближение Титана, который владел мыслями всех людей столько лет, завоевывал страны, переворачивал вверх тормашками жизни, перемещал тысячи солдат с места на место и разбил в дребезги древнюю республику, словно та была щербатой древней вазой, не отвечавшей современным вкусам. Наблюдать за ним и в конце концов обнаружить, что он обычный смертный. Цезарь делал короткие шаги и шел очень быстро. Я всегда думал, что он удивительно напоминает птицу. Узкий череп, поблескивающие темные глаза с пронзительным взглядом. Цезарь остановился прямо перед нами. Мы тоже остановились. Я был так близко от него, что видел красные отметины, которые шлем оставил на его бледной коже, удивительно мягкой. Он смерил Цицерона взглядом с ног до головы и сказал своим скрежещущим голосом, «Рад видеть, что ты совершенно невредим, в точности, как я и ожидал». «А с тобой у меня счеты», — добавил он, ткнув пальцем в мою сторону, и мои внутренности на миг, казалось, стали жидкими. «Десять лет назад ты заверил меня, что твой хозяин на пороге смерти. Тогда я ответил, что он переживет меня». «Я рад слышать твое предсказание, Цезарь», — сказал Цицерон. «Хотя бы потому, что именно ты способен сделать его правдивым». Цезарь запрокинул голову и засмеялся. «О, да, я по тебе скучал. А теперь посмотри». Видишь, я выехал из города, чтобы встретить тебя, чтобы выказать тебе уважение. Давай пройдемся в ту сторону, куда ты направляешься, и немного поговорим. Они зашагали вместе к Таренту, до которого было около полумили. Люди Цезаря расступились, давая им пройти. Их сопровождали несколько телохранителей, один из которых вел коня Цезаря. Мы с Марком последовали за ними. Я не слышал, о чем шел разговор, но заметил, что диктатор время от времени берет Цицерона за руку, оживленно двигая другой рукой. Позже Цицерон сообщил, что беседа была довольно дружелюбной и в общих чертах рассказал мне о ней. «Цезарь, итак, чем бы ты хотел заняться?» «Цицерон, вернуться в Рим». Если позволишь. Цезарь, а ты можешь пообещать, что не будешь доставлять мне неприятностей? Цицерон, клянусь. Цезарь, чем ты будешь там заниматься? Вряд ли я хочу, чтобы ты произносил речи в Сенате, а все суды сейчас закрыты. Цицерон, о, я покончил с политикой, я это знаю. Я уйду из общественной жизни. Цезарь. «И что будешь делать, Цицерон?» «Возможно, напишу философский труд». «Цезарь, превосходно! Я одобряю государственных деятелей, которые пишут философские труды. Это означает, что они оставили все надежды на власть». «Ты можешь ехать в Рим. Будешь ли ты преподавать философию, а не только писать о ней? Если так, могу послать тебе пару своих приближенных» чтобы ты их наставлял. Цицерон. А ты не беспокоишься, что я могу их испортить? Цицерон. Я не беспокоюсь ни о чем, когда речь идет о тебе. У тебя есть еще какие-нибудь просьбы? Цицерон. Мне бы хотелось избавиться от ликторов. Цезарь. Договорились. Цицерон. Разве это не требует голосования сенаторов? Цезарь. Я и есть. Голосование сенаторов. «Цицерон, а...» «Итак, насколько я понимаю, ты не собираешься восстанавливать республику?» «Цезарь, нельзя ничего отстроить из прогнившей древесины». «Цицерон, скажи, ты всегда замышлял это?» «Диктатуру». «Цезарь, никогда. Я лишь искал уважение к моему положению и моим достижениям». «Что до остального?» то я просто сообразовывался с меняющимися обстоятельствами. Цицерон, иногда я задаюсь вопросом. Если бы я явился в Галлию, как твой легат, ты однажды был настолько любезен, что предложил мне это. Можно ли было бы предотвратить все случившееся? Цезарь, а этого, дорогой Цицерон, мы никогда не узнаем. Он был само добродушие, — вспоминал потом Цицерон. Не позволил мне увидеть даже мельком те чудовищные глубины. Я наблюдал лишь спокойную и сверкающую поверхность. В конце разговора Цезарь пожал руку Цицерона, а потом сел на своего коня и галопом поскакал к Вилле Помпея. Притерианцы, захваченные врасплох, быстро последовали за ним, и остальным, включая Цицерона, пришлось сойти в канаву, чтобы их не затоптали. Копыта взметнули громадное облако пыли, мы давились и кашляли, а когда всадники проскакали мимо, выбрались обратно на дорогу, чтобы отряхнуться. Некоторое время... Мы стояли и смотрели, пока Цезарь и его соратники не растворились в жарком мареве, а потом повернули в сторону Рима.